«И вот представь себе, все началось в Риге», — с значением в голосе заявил любитель сигарет. «Интересно», — вежливо отозвался его приятель и ловко стряхнул пепел со своей сигары. Аккуратный цилиндрик бывшего табака упал на землю и немедленно сделался ее частью, превратившись в прах. Вернее, даже не так, не в Риге. Все началось 65 лет назад в каком-то российском городе. Я забыл, в каком именно. Да вот хотя бы и в Пензе, не так уж это и важно». Эта самая Алифтина родилась в июле, кажется, 15-го числа. Отец у нее был военным. Когда девочке исполнилось пять лет, его направили служить в Ригу, и они переехали туда всей семьей. Примерно в то же самое время в семье одного местного торговца антиквариатом тоже родилась девочка, и назвали ее Илза. «Типично», — вновь отозвался тот, кто курил сигару. «Я имею в виду имя типичное, прибалтийское». «Ну да, согласен». Так вот, эта сама Илза, не успев родиться, принялась болеть, и никто, ни один врач не мог определить характер болезни. Все только разводили руками. Нет, разумеется, улучшения были. Иначе мне и рассказывать было бы не о чем, да и не о ком. Но в целом все, как говорится, было плохо и даже еще хуже. Неизвестно, чем бы все закончилось, только однажды мать этой самой Илзы пошла, как обычно, к воскресной мессе — Она всегда ходила в один и тот же костел и никогда не опаздывала. Но в тот день дочка расхворалась больше обычного, и мать задержалась дома, пока не закончился приступ. Потом дочь уснула, а мать глянула на часы и поняла, что если пойдет обычной дорогой, то пропустит половину службы. Тогда она решила пойти более коротким путем — через городское кладбище. «Да», — задумчиво вымолвил собеседник. «Кладбище в Риге красивое, больше похоже на парк, тишина, покой». «Туда раньше экскурсии возили, автобусные. Извини, что я перебил. Продолжай, пожалуйста». На дороге, ведущей через кладбище, навстречу ей попалась старуха. Вернее так, старуха сидела на лавочке, а мать девочки быстрым шагом проходила мимо. Вот тогда старуха ее и окликнула. «Незачем, — говорит, — бежать к Богу. Бог тебе не поможет». И назвала мать по имени. Та, понятное дело, остолбенела от удивления. А при том уже вечер, сумерки и дождь прошел недавно, кругом туман, и тут вдруг эта бабка на кладбище, которая знает, как ее зовут, и толкует о каком-то горе. А какое еще может быть горе, кроме как горе ее Илзы? Женщины-старина, они иногда гораздо быстрее соображают в таких вещах, чем мы, мужчины, вооруженные нашим прагматизмом и самоуверенностью. «Гормоны разные», — с усмешкой заметил приятель. «Черт его знает». В общем, пришла мать в себя и присела рядышком со старухой. Так и сидела какое-то время, молча. А потом мать не выдержала и говорит. «Вот я не пошла к Богу, а вместо этого села рядом с тобой. Так что же ты молчишь?» «Думаю, помогать тебе или нет», — отвечает старуха. «А то ведь всем помогать, так чего доброго можно и заменить того, к кому ты только что бежала. А он известный болтун. Наобещает всего на завтра, а сегодня просит потерпеть». «У тебя еще остались силы терпеть, милая моя? Остались силы видеть, как твоя Илзочка мучается сама и мучает всех вас?» «Нет», — честно призналась, — мать чуть было не заплакала. «От того, что произнесла вслух свои мысли и от того, что доверила их какой-то встречной старухе». «Ну, старуха-то, положим, далеко не первая встречная», — перебил приятель. «С ней-то как раз все понятно с самого начала». «Но это тебе понятно», — возразил любитель сигарет с некоторым раздражением в голосе. «И вообще могу я тебя попросить не перебивать?» «О!» — лишь развел руками второй собеседник, и сразу стало понятно, что он весь внимание и что взаимоуважение для него не пустой звук. Тогда старуха ощерилась своей старушечьей и оттого неприятной пастью и сказала... «Но раз ты такая искренняя и честная, а это качество, которое я ценю в людях превыше всего, потому что их столь же редко можно встретить в вас, сколь ту самую ложку меда в бочке с дегтем, то я научу тебя одному незамысловатому способу и...» «Моя дочь будет здорова?» — не выдержав, спросила мать. «Да». Старуха немного помолчала, а потом добавила. «Но при этом будет страдать кто-то вместо нее. Тебя это не останавливает?» — А я буду знать, кто это будет? — Нет, не будешь. — Не знаю, почти сразу, не раздумывая, ответила мать. Как-то не нравится мне твое предложение. — Вот это мне куда понятнее, — вновь ощерилась старуха. — Теперь я вижу, что не зря мы встретились, милая. Потому что ты можешь продолжать оставаться прежней, добренькой и совестливой мещаночкой-прихожаночкой, а вот дочь твоя доживет до тринадцати лет и умрет. Матери очень захотелось вцепиться этой старой фурии в ее седые волосы, потому что она подумала, что та ее обманывает, но старуха продолжила. «Умрет, если ты не сделаешь вот что. Возьми свою самую любимую драгоценность, ту, расставание с которой по силе было бы для тебя вторым после утраты дочери. Раздели эту драгоценность поровну и одну половину обрани в людном месте, так, чтобы ее наверняка нашли. Тот, кто поднимет ее и присвоит, Получит с ней силу того проклятия, которому я тебя научу. И старуха произнесла нужные слова. «А моя дочь? Она будет жить и будет счастлива и здорова. И ей даже не надо будет таскать с собой ту оставшуюся половину драгоценности. Пусть делает с ней все, что захочет». Тут вдруг мать испугалась от того, что наконец поняла, с кем именно она сидит рядом. Она вскочила, перекрестилась, без оглядки побежала прочь и больше никогда не ходила через кладбище. И что, это конец? История получилась неоконченной. Любитель сигар был явно разочарован, это свободно читалось на его лице. Да какое там, концом то и не пахнет, ведь в жизни семьи торговца антиквариатом все оставалось по-прежнему плохо. Ил заболела, и ее болезнь сводила на нет все прочее хорошее. Мать продолжала исправно молиться, и внезапно девочка пошла на поправку. Шли годы, а ее болезни начали постепенно забывать, и вскоре забыли совершенно. И вот ей исполнилось 13 лет, а той самой дочери военного, Алифтини, приехавшей из Пензы, исполнилось 18, и она перешла на второй курс Рижского педагогического института. Антиквар заболел. «Черт знает, что за история», — фыркнул джентльмен с сигарой. «Все какие-то больные несчастные». Да. Чем хоть заболел-то? Раком. Свят-свят. Мрак сплошной. Позволь, я все же продолжу. Да уж, теперь все равно. Говорю же, мрак. Тучи сгустились аж до самой стратосферы, и никакому ветру их не раздуть. Валяй. Благодарю.